Глава третья Однажды вечером в дверь постучал невысокий, зато весьма энергичный, молодой человек. «Добрый вечер, господин Гаур. Не знаю, помните ли вы меня. Я Хареш Ханна. «Так. Мы с Кальпаной вместе учили английский в колледже святого Стефана». «А, вы еще уехали в Англию». Изучать физику или что-то там в этом роде? Столько лет прошло. Не физику. Обувное дело. Ах, да, обувное дело. Понятно. Кальпана дома? Да, дома. Но ей не здоровится. Господин Гаур махнул тростью на неподалеку тонгу, в которой лежал чемодан и свернутый в рулон матрац. «Вы думали остановиться у нас?» — обеспокоенно спросил он. «О, нет, нет, нет. Мой отец живет в Нил-Дарвазе. Я только с вокзала работаю в Канпуре. Хотел по дороге к бао -Джи навестить Кальпану, но если она болеет...» «А что с ней?» «Ничего серьезного, надеюсь?» Хареш улыбнулся, и его глаза практически исчезли, превратившись в едва различимые щелочки. Господин Гаур несколько секунд хмурил брови, А потом сказал, «Врачи никак не могут понять, в чем дело. Она без конца зевает. Здоровье самое дорогое в жизни молодой человек». Он уже забыл имя гостя. «Всегда об этом помните», — он помолчал. «Что ж, проходите». Хотя отец Кальпаны был несколько озадачен внезапным визитом Хареша, сама Кальпана, войдя в гостиную и увидев однокурсника, просияла. После выпускного они год или полтора переписывались, но время и расстояние понемногу взяли свое. Чувства, которые она испытывала к Харешу, постепенно угасли. Потом случилась несчастная любовь и расторгнутая помовка. Хареш узнал об этом от друзей и решил навестить подругу, когда в следующий раз приедет в Дели. «Ты!» — воскликнула Кальпана Гаур, мгновенно оживая. «Я!» кивнул Хареш, радуясь своему дару исцелять. — Ты не изменился, такой же красавчик. — Помню, как пялилась на тебя на лекциях доктора Матхаи по Байрону. — И ты все так же хороша. Помню, как парни штабелями ложились к твоим ногам. Легкая грусть засквозила в улыбке кальпаны. В колледже святого Стефана... Училась не так много девушек, и она, разумеется, пользовалась популярностью среди юношей. Тогда она была очень хорошенькой. Да и сейчас, наверное, только от чего то ни один из кавалеров той поры не задержался в ее жизни. Характер у Кальпаны был волевой и решительный, и очень скоро она принималась рассказывать своим парням, как жить, учиться и работать. Воспитывала их по-матерински или, скорее, по-братски, поскольку ухватки у нее были несколько мальчишеские. В конце концов, это охлаждало любовный пыл ухажеров. Ее несгибаемое жизнелюбие начинало их угнетать, и они, мучаясь угрызениями совести, потихоньку отстранялись. Все это было очень грустно, ведь Кальпана Гаур веселая, умная. умеющая любить женщина, определенно заслуживала награды за поддержку и радость, которыми щедро одаривала окружающих. На Хареша, впрочем, она надежд не возлагала. Он очень тепло к ней относился, но любил, причем с юности и до сих пор, лишь одну девушку — Симран, родители которой не позволяли им пожениться, потому что он был не сикх. Обменявшись комплиментами, Хареш и Кальпана тут же стали предаваться воспоминаниям о студенческой паре, даже не рассказав друг другу, что у них произошло за последние пару лет. Господин Гаур ушел к себе. Беседы молодежи всегда казались ему на удивление малосодержательными. Внезапно Кальпана Гаур встала. «А помнишь мою красавицу-тетю?» Она иногда называла госпожу Рупу мэру своей тетей, хотя, строго говоря, это было не так. «Нет», — ответил Хареш, — «мы не знакомы». «Но ты много о ней рассказывала». «Она сейчас у нас гостит». «С удовольствием познакомлюсь». Кальпана убежала за госпожой Рупой мэрой, которая в это время писала письма родне. Она была в бело-коричневом, слегка мятом саре, Незадолго до этого она прилегла отдохнуть. И Хареш нашел ее очень красивой женщиной. Он с теплой улыбкой поднялся ей навстречу, и Кальпана представила их друг другу. — Ханна, значит, — переспросила госпожа Рупа мэра. В голове ее моментально завертелись колесики. Она не могла не отметить. что молодой человек хорошо одет. Шелковая сорочка кремового цвета, коричневые брюки и привлекателен. Лицо приятное, чуть квадратной формы, а кожа вполне светлая. Впервые госпожа Рупа-мэра по большей части молчала в ходе беседы. Хотя Хареш несколько месяцев назад побывал в Брахампуре, Разговор о городе не зашел. Знакомых имен он не упоминал, и ей просто не представилось возможности что-то сказать. Кальпана Гаур увела беседу в другую сторону, попросила однокурсника рассказать о недавних событиях в его жизни, и госпожа Рупа Мэра слушала с растущим интересом. Хареш был только рад ввести Кальпану в курс своих последних достижений и подвигов, На редкость энергичный юноша с уверенностью и оптимизмом смотрел в будущее и свободно, без лишней скромности, говорил о себе. Рэш считал, что его работа в кожевенно обувной компании Каунпора Кок заслуживает всеобщего восхищения. Я работаю в Кок только год, но уже открываю новый цех. Мне удалось заполучить несколько крупных заказов. для которых на фабрике прежде не хватало ни технологий, ни инициативных сотрудников, но будущего у меня там нет, вот в чем беда. Всем заправляет Гош, это его семейный бизнес, и руководящая должность мне не светит. Они все бенгальцы». «Бенгальские коммерсанты?» — переспросила Кальпана Гаур. «Странно, да?» — кивнул Хареш. «Гош очень представительный мужчина, высокий, крепкий, сам всего добился. В Омбее у него собственная строительная фирма. Обувное производство — только часть его интересов». Госпожа Рупамера одобрительно кивнула. Ей нравились люди, которые всего добивались сами. «К тому же меня абсолютно не интересует политика», — продолжал Хареш. «А в руководящих кругах КОК политики очень много». Все куда-то лезут вместо того, чтобы работать. И 350 рупий в месяц — не самое достойное жалование, учитывая, как я вкалываю. Но по возвращении из Англии мне пришлось устраиваться на первую попавшуюся работу. Денег совсем не было и выбирать не приходилось. Воспоминания о той нелегкой паре, как будто ничуть его не расстроили. Госпожа Рупа-мэра сочувственно поглядела на Хареша. Он улыбнулся. Его глаза тут же превратились в едва различимые щелочки. Однажды друзья-однокурсники предложили ему 10 рупий за улыбку с открытыми глазами, денег этих он так и не увидел. Госпожа Рупомэра не удержалась и улыбнулась в ответ. Я приехал в Дели не только по работе. Хочу осмотреться. Хареш провел рукой по полбу. Я взял с собой все сертификаты и дипломы. Собираюсь пройти собеседование в одной здешней фирме. Конечно, Баоджи не хочет, чтобы я бросал стабильную работу в проверенном месте, а дядя Умэш вообще ни во что не ставит мою деятельность, но я все-таки попробую, Кальпана. Ты, случайно, не слышала про какую-нибудь вакансию в моей сфере? Может, знаешь людей, с которыми мне стоит встретиться? Я, как обычно, поселюсь у родителей в нил Дарвази. «Не слышала». Но если услышу?» — начала Кальпана, а потом вдруг умолкла и сходу спросила. «Погоди. Так у тебя с тобой диплома говоришь?» «Да. В чемодане на улице. Я ж прямо с вокзала приехал». «Да ты что?» — Кальпана заулыбалась. Хареш всплеснул руками. не то давая понять, что перед ярким светом ее обаяния не устоит ни один усталый путник, не то сетуя, что вот-вот уйдет с головой в семейные и рабочие дела, поэтому он решил сперва навестить подругу, с которой давно не виделся. — Тогда неси их сюда. Давай взглянем. — Взглянем? — Ну да, хорош, конечно. Мы очень хотим посмотреть. Так что не стесняйся, показывай. Кальпана покосилась на госпожу Рупу мэру и та энергично закивала. Хареш был только рад похвастаться своими успехами. Он принес из Тонги чемодан и достал оттуда все дипломы Мидленского технологического колледжа и пару хвалебных рекомендательных писем, одно за подписью самого директора. Кальпана Гаур принялась читать вслух, а госпожа Рупа-мэра внимательно слушала. Хареш время от времени вставлял замечания по делу, например, что он лучше всех из потока сдал экзамен по кройке или получил такую-то медаль. Он ничуть не стеснялся говорить о своих достижениях. В конце концов, госпожа Рупамэ рассказала Харешу: «Вы имеете полное право гордиться собой». Она с удовольствием поболтала бы еще. «Но сегодня она приглашена на ужин». Надо сменить мятое сари на что-нибудь нарядное. Госпожа Рупа-мэра встала, извинилась и уже хотела уйти к себе, когда Хареш сказал. Госпожа мэра, я очень рад нашему знакомству. Мы с вами раньше не встречались? У меня прекрасная память на лица. Если бы мы встречались, я непременно бы вас узнала. И она покинула гостиную с весьма довольным, но слегка озабоченным лицом. Хареш потер лоб. Он был убежден, что где-то ее видел, но не мог вспомнить, где...